Глава седьмая. Это же Энд, правда? То, что караванчик Эль Вали назвали патрулированием, на самом деле оказалось рейдом из деревни по дороге, кое мы прибыли сюда. Мои подозрения насчет этой тройки многократно усилились. Ведь я понятия не имел, почему караванщик решил покинуть безопасную зону, взяв с собой всего трех наемников. Ладно, эти двое. Они ветераны и, по всей видимости, давно работают с нанимателем. А я почему тут? Уж точно не за свои заслуги. После последнего боя он был со мной груб, и показалось, что таким, как я, он без сожаления пожертвует. Вместе с этим сам выход из деревни подозрителен. Как бы зачем? Чего ему тут понадобилось? Это может быть чего угодно, вплоть до связи с гильдией убийц. Мало ли, они по-прежнему точат на меня зуб. На всякий случай немного отстал от них. Всего на пару-тройку шагов, чтобы у меня было некоторое преимущество при неожиданном нападении. Чувство, само собой, тоже обострил. Да и заклинание щита подготовил, заранее настроив. Первые признаки подозрительных деталей начали появляться буквально в минуте ходьбы от деревни, упавшие деревья, кроны которых приходилось обходить, взрыхлённые участки земли на обочине и непонятные тропинки примятой травы, уходящие в лес. Если бы я не знал, что местное звере тут устроило деревенским темную, подумал бы, что сами жители чего-то затеяли, и это результат их деятельности. Караванщик остановился в одной из повальных деревьев и, помедлив, бросил в его крону какую-то склянку. Резко запахло ацетоном, а из кроны выскочил зверек с клювом, Я шалело, перебирая лапами, скрылся в лесу. Караванщик цокнул языком и направился дальше. Некоторое время спустя мы добрались до границы, где дорога перестала иметь следы бурной деятельности. Наниматель приказал разойтись и осмотреть местность на предмет подозрительных следов. Все разошлись, а я только сделал вид, чтобы подчинился приказу. На самом же деле держался поближе к одному из наемников. Все походило на типичную засаду, разве что... Это сделано не людьми. Сова по-прежнему наблюдала за мной. Что значит, зрелище для нее имеет место быть? А где для пернатого зрелища, для меня опасная ситуация? Резкий звук, напоминающий треск дерева, прозвучал в стороне, где находился караванчик Я тут же развернулся в ту сторону, одновременно с этим разворачивая магический щит. И именно в тот момент, когда я остановился, в мой щит прилетело тело караванчика Он ударился, облеснувший синими сполохами полок, и шлепнулся на дорогу. На то место, где он только что стоял, выползло что-то, выглядящее как живое дерево, разве что его ветви двигались подобно змеям. Я не хотел верить, что по нашу душу прибыл Энд. «Ты маг?» — караванщик вскочил, будто ничего не случилось. «Нет!» — только и ответил я, судорожно соображая, что предпринять. «Но это магический щит! Это магия!» Казалось, караванщика Энд совершенно не беспокоит. Наемники тем временем тоже заметили, что я поднял защиту, и метнулись в мою сторону. «Это он! Но я не маг!» «Ладно, плевать, держи защиту, он сейчас будет атаковать!» караванчик с наемниками зашли мне за спину, и в следующий момент ветви Энта резко удлинились и одновременно как плети начали бить по моему щиту. Удары были столь мощными, что мой обычный щит, который принимал всю кинетическую энергию, стал сдавливаться словно под большим давлением, или как если бы по нему группа кузнецов своими кувалдами работала целостность магического щита падала, когда как Энд продолжал в бешеном темпе наносить удары. Два-три удара, одна ветвь в плеть опадала, а ей на замену появлялась новая. И вот с каждым мгновением, с каждым выращенным с такой невероятной скоростью отращивания ветвей, мое беспокойство росло. Щит долго не выдержит. Стоит ему развеяться, нас четверых тут же нашинкуют. «Всем приготовиться! Дэйн!» Еще один щит поднять сумеешь? Магии хватит? спросил караванчик Да. Тогда держи мой щит на замену. Он будет прочнее твоего. На тебе обеспечение защиты. Понял? Сам караванчик как и наемники, подобрались, готовые сорваться с места. До меня дошло, что эта тройка уже имела дело с энтами, и они знают, как необходимо действовать. Дэйн! Ему нужно время на подготовку. Мы нападем в этот отрезок. Ты сокращаешь дистанцию не меньше, чем наполовину, понял? Да, сделаю. Сейчас караванчик говорил так уверенно, что я ему верил. Так быстро составить план, он явно необычно торгует. Когда мой магический чит дал трещину, а обычный стал осыпаться, караванчик с наемниками сорвались с места, рванув к кенту. Тот сразу же направил свое внимание на них, однако его атаки выглядели совсем не такими яростными, как в самом начале. Выбросив труху от своего щита, поднял выданный мне караванщиком. Разницу с моим ощутил сразу. А разворачивая магический щит, понимал, теперь Энту потребуется в разы больше усилий, дабы пробить такую защиту. С развернутым щитом рванул вперед, удивляясь, как ловко наемники избегают плети, сплетенной из ветвей. Некоторые даже успевают подрубить. А еще я видел, как Энт вбирает в себя нужную ему энергию, наполняясь силой. И с каждой секундой движения живого древа становились все быстрее. «Оступаем!» — крикнул караванчик Наемники, как и он сам, скрылись за моим магическим щитом, о который с новой силой обрушился шквал ударов, однако теперь основа, принимающая кинетическую энергию, не получала видимых повреждений. Щит держался, и в нем я был уверен. Наемники с караванщиком переждали неистовство Энта до тех пор, пока удары плетей не ослабнут, после чего снова сорвались с места. Наш глава пошел в лобовую, отвлекая на себя большую часть плетей когда как наемники заходили с обеих сторон и, естественно, вырвались вперед. Я следил за их действиями, не понимая, от чего они так в себе уверены. Это же Энд. Он достаточно силен, чтобы порвать наши задницы. Тот факт, что мы до сих пор живы, заслуга магического щита. Вон, караванщик уже осознал, насколько ветви, сплетенные в плете, опасны. Даже сейчас не позволяет им коснуться себя, жертвой скоростью. Наемники же позволяли им себя задеть. Лишь бы приблизиться к Энту максимально быстро. И я даже не удивился, когда один из них оторвался от земли. Всего несколько мгновений Эн сосредоточился на одном противнике, которого смог захватить, и разорвал его на куски мощными ударами. Бедолагу словно лезвиями посекло, расчленяя в воздухе. Желание поучаствовать в бою резко испарилось. А ведь до этого момента я чувствовал себя неудобно. Наемник с караванчиком смогли добраться до Энта и нанести по одному удару, заставив того отступить назад, беспорядочно махая своими ветвями. Удары плитея землю подняли пыль, скрывая чудовище от наших глаз, и бойцы вернулись под мою защиту. «Смена плана, Дэйн! Привлеки его внимание на себя, подойди так близко, как это возможно. Он ранен, теперь не такой шустрый!» Я кивнул, принимая приказ. А еще отметил, насколько эти двое потрепаны. Все же некоторые атаки Энта достигли своей цели, доспехи парней помяты, а кое-где и пробиты. Трудно представить, что такие повреждения нанесены сплетенными ветвями, когда как снаряжение наемников далеко не хрупкое. Магический защитный полог прекрасно держал удары, защищая нас от атак, а остальной щит крованщика выдержал нагрузку. Уверен, не научи меня ему, эль тот бы и подох в первые секунды боя. Она словно знала, что это заклинание спасет мне жизнь, хотя я подозреваю, что подобная защита далеко не предел возможностей магов. С каждым моим шагом Эн все больше распылялся. Он злился, что не может достать до нас, и я не сомневался, что у него заготовлен какой-нибудь козырь. Увы, для нас козырь оказался очевидным, но вместе с тем опасным для жизни. Ветви Энта стали лупить не в сам щит, а по его краям, когда как плети на остаток длины ударили нас в спину. Я тут же отступил назад и поспешно создал еще щит, использовав свой меч как приемник кинетического урона. «Раньше не мог это сделать!» — со злостью крикнул караванчик приходя в себя после вспышки боли посеченной спины. «Завались!» — огрызнулся в ответ, впитывая магию, распространенную в воздухе. «А еще лучше бы я не смотрел на энтомагическим зрением. Он испускал такое количество магической силы, что даже посторонние потоки развеивал. Фонтан маны не меньше». «Пошли на него!» — приказал караванчик «Если он накопит силы, нас даже твой щит не спасет!» Он был прав. Это сейчас Энт стоит как боевая башня, беспрерывно атакуя нас своими ветвями, сплеченными в плети. Только вот это наверняка не единственная его боевая возможность. Он умеет ходить, отращивая корни, прорастающие в землю. Медленно, но хер двинешь, Или быстро, но при этом стремительно теряет свои силы. Раз канон этого мира ставит Энтов на один уровень с рогатым Они, то можно ожидать атаку по площади. Я не удивлюсь, если то будут корни из-под земли. Двойной магический щит значительно сильнее напрягал меня. Я начал ощущать часть веса, наносимых энтом ударов. Сразу ясно, обложить себя щитами идея гиблая, два максимум возможного. И об этом альвали мне не сообщила. Приготовились! Караванщик перекинул свой меч в другую руку и достал несколько склянок. Дэйн, когда скажу, делай пространство между щитами больше! «А ты, Шан, как только эта тварь заорёт, рвани вперед и постарайся ударить ему по глазам. Хотя бы по одному, но попасть нужно. Или по корням, смотри по ситуации». «Понял», — ответил другой наемник и, отбросив свой щит в сторону, сменил его на кинжал. Караванщик, подгадав момент, метнул склянки Вента. Снова запахло ацетоном, и живое дерево заверещало, как свинья под ножом. «Я даже присел, не ожидая от такого грозного существа, подобных визгливых ноток». Бойцы сорвались с места. Они лихо избегали ветвей, бьющих во все стороны, и сократили дистанцию с чудовищем. Первым приблизился наемник, он метнул кинжал и нанес удар по корню. Обе атаки сработали на ура. Лезвие кинжала вонзилось чудовищу в глаз, а усиленная кромка меча, как масло, перерубила один из корней, питающий энто. Я уже возлековал, что сейчас эту мразь нашинкуют в капусту, но внезапно из-под земли вырвались ветви и в одно мгновение я обоих бойцов. До меня дошло, что, если не вмешаюсь, они оба погибнут, поэтому снял щиты и ринулся вперед, образуя огненное пламя, направленное на Энта. Боль от жара даже не ощущал, но видел, как сгорают мои пальцы. Огонь охватил Энта, как если бы я поливал его напалмом. Чудовище заверщало, ветви отпустили бойцов и резким движением ударили по мне. Мне не удалось их увидеть, свет от пламени мешал обзору. Просто в какой-то момент из огня вырвались ветви, сметя меня с места. Даже не знаю, что со мной было, но я не выпустил из руки щит, а остатками к кисти взялся за меч и рванул обратно на помощь бойцам. И вот в этот момент Энд, одной направленной атакой древесных плетей, снес с места наемника, превратив его в расчлененные куски мяса. Вот был боец, и больше нет бойца. Того времени, пока чудовище отвлекалось, хватило караванщику, чтобы зайти со стороны и одним мощным ударом рассечь несколько корней. Энд начал заваливаться на бок, но даже в своем положении успел ударить по нам. Плети из ветвей метнулись ко мне и караванчику Я прикрылся магическим щитом, принимая удар, когда, как моему нанимателю, оставалось только уворачиваться. И он не смог избежать всех ветвей. Мне было четко видно, как несколько веток прошивают его насквозь. Закричав первое пришедшее на ум ругательство, раскалил свой меч пламенем, бросился вперед. энн больше не мог быстро отращивать ветви, его ничего не питало. Да и огонь никуда не делся. Только это мне не помешало наносить удар за ударом, пока обожжённая рука могла держать меч. Остановился я только, когда моя кисть лишилась кожи, а обугленные мышцы на ней перестали функционировать. К этому моменту от Энта осталась груда горящих дров, куда, словно бы по ошибке, бросили внутренности животных. Разгорающаяся боль в руке прояснила рассудок, и я поспешно полез в походный мешок за зельями Эль-Вали. Раздавшийся в стороне мокрый кашель отвлек меня от дела. Это был караванчик он лежал на боку, а из его рта сочилась кровь. Сейчас я в полной мере смог разглядеть, насколько сильно ему досталось. До этого момента мне казалось, что его только задели, но теперь вижу, жить ему осталось недолго. «У меня есть зелье!» Я нашел нужную склянку и подскочил к нему. «А ты смешной!» — сказал он тихо. «Смирись. Я уже покойник». «Эти раны не излечить зельем». «Я... Что мне...» «Не знаю, почему, но мне было никак не подобрать слова. В голове крутились сотни мыслей, и основные из них касались моего участия в бою. Если бы я раньше применил магию, возможно, все остались бы живы». Пасть в бою — хороший конец. Мне наскучила спокойная жизнь. Разум требовал приключений, и я рад, что смог сразиться с Трентом. Достойная смерть». Караванщик схватил новый приступ кашля, но он подавил его, начав захлёбываться кровью. В этот момент мне хотелось ему как-то помочь, но я не знал как. Наконец он прекратил мучиться и сфокусировал на мне взгляд. «Дэйн, слушай». Возьми мой жетон торговца. Он будет доказательством. Покажи его старости. А лучше госпоже Эльвале. Скажи, что это был тренд. Она поймет, что делать. Должна понять. Очередной приступ кашля караванчик подавить не смог и зашелся им с такой силой, что раны на теле стали кровоточить в разы сильнее. Я с ужасом наблюдал, какую неописуемую боль испытывает этот человек не в состоянии помочь. Просто смотрел, как он умирает до самого конца. Мир фэнтези. Мир магии и приключений, в которые так хотят попасть подавляющее большинство молодых людей моего мира. Теперь мне ясно, что они понятия не имеют, куда их занесет. Если вот это — весёлые приключения, то я хочу держаться от всего этого подальше. Оторвав взгляд от погибшего караванчика и сжимая в руках его жетон торговца, посмотрел на сову, что продолжало глазеть на меня, сидя на ветке. После боя с Трентом У меня сложилось стойкое впечатление, что главный виновник здесь именно — это пернатая гадина. Он всегда находился там, где мне грозила опасность, и был устоявшимся предвестником беды. Мне сейчас плевать, что благодаря ему я стал вроде как наследником трона. Мертвецу трон не нужен, а этот пернатый постоянно вводит меня на грани смерти. Достав метательный нож, без затей метнул его в наглую совиную морду. Бросок вышел отличный, особенно впечатляла скорость. Клинок в одно мгновение пропал из виду, чтобы в следующий момент блеснуть в какой-то паре метров от птицы. И вот я уже оскарился, предвкушая сладкую месть, как на траектории полета ножа разорвалось пространство, где тот и пропал. Одновременно с этим мне в шлем сильно чем-то ударило. Голова дернулась, вызывая звон в ушах. Перепугался я сильно, настолько, что подумал о появлении нового врага. Еще не отойдя от внезапного нападения, отскочил в сторону, разворачивая магический щит. Врагов не увидел. Зато в Хектором отдалении от меня был точно такой же пространственный разлом, как и тот, что появился перед собой. Разлом схлопнулся, я посмотрел на птицу и внутренне выругался, наблюдая его ехидную морду. Он не злился за нападение, не боялся, он просто смеялся с меня. Мне хотелось кричать, сбросить на сову кипящую в груди ярость, однако я опасался злить эту магическую птицу. Он в буквальном смысле создал портал и перенаправил метательный нож обратно в меня. Чем бы я его не атаковал, это будет бесполезно. Опасный птиц. Не хочу рисковать, по крайней мере, не сейчас. Сообщить о гибели своего нанимателя — самая сложная задача, к которой я приступил неходя. Одних слов в качестве доказательств будет недостаточно. Нужно показать трупы, а значит, мне нужно притащить их в деревню. Собирать все части тел не стал, только головы. Караванщик, понятное дело, сохранился лучше, чем наемники. Только сквозные дыры в теле портили вид. Сова своей контратакой привела мне чувство. За короткий бой я как-то слишком быстро привязался к наемникам и караванчику, хотя до этого они меня несколько раздражали. Сейчас все снова вернулось в прежнее состояние скорбь об их гибели испарилась, а на смену этому пришло понимание, что моя тушка вновь вольная птица. Более того, отныне я не скован контрактом и могу делать, что вздумается. Нет более нужды беречь товары, запекаясь на солнце целый день. Действительно, расклеился я, что мне совершенно не свойственно. Спасибо пернатому, помог собраться и взять себя в руки. Вырезая из тел наемника в камни души, совесть лишь слегка покусывала. И то, подобное скорее касается мировоззрения моего мира, а не этого. В этом такое отношение к павшим товарищам вполне нормально. Караванщик удивил своей силой, он действительно был крут. До вождя гоблинов, конечно, не дотягивал, но, думаю, он сравнится с хоб гоблином Наемники лишь превосходили в силе гоблинов, но не дотягивали до мощи караванщика. И все же, по моему мнению, я не слабо тут поднялся. Трент. Да, хоть я и не вижу разницы между Энтом и Трентом, караванчик его идентифицировал. Не знаю, кто из этих двух видов живых деревьев опаснее, но прикурить он нам дал. Стоит только пробежаться взглядом по трем трупам и моей обугленной кисти, чтобы понять, насколько это существо опасно. И такие худряды — целая толпа. Страшно. Этапы мародёрства подошли к концу. Я стал несколько богаче на монету, добавил к своему арсеналу пару ножей, хороший щит и новый меч, плечник по поножи наемников, наручи, снятые с нанимателя, и целый мешок разного рода мелочи, с которой еще предстоит разобраться. Но сперва дело. Тащить тела проблемой не стало. С моей силой они ничего не весили. Разве что в голове поселились неприятные мысли, где я безуспешно пытаюсь рассказать о случившемся. В итоге пришел к выводу, что стоит бросить тела близ деревни и сразу же направиться к Эрвали. Мои планы пошли по бороде, когда впереди показались постройки. Оттуда в мою сторону скакал всадник в крупных доспехах. Скакал целенаправленно, зная, куда направить коня.